то я проявлю лишь сдержанность, сказав, не могу согласиться с этим как дипломат, и при подобной системе внешних отношений нахожу лишним и фактически упраздненным все дипломатическое ремесло, вплоть до консульской службы. Вы говорите, этот человек наш естественный враг. Скоро обнаружится, что он именно таков и таким останется. Я мог бы возразить или с тем же правом сказать, Австрия и Англия наши враги, что это так давно уже обнаруживается со стороны Австрии естественным образом, со стороны Англии неестественным. Но оставим это, допустим даже, что вы правы. И все же я не могу признать политически благоразумным показывать наши опасения другим державам и самой Франции еще в мирное время. А напротив, считаю, что до тех пор, пока не произойдет предсказываемый вами разрыв, было бы недурно дать понять, прочим, что мы не считаем войну с Францией неизбежной в более или менее близком будущем, что такая война не есть нечто неразрывно связанное с положением Пруссии, что натянутые отношения с Францией — это неорганический порог, неврожденный недостаток нашей натуры, на котором всякий может с уверенностью спекулировать. До тех пор, пока считается, что мы холодны с Францией, до тех пор и коллега по Союзу будет здесь холоден со мной. Фон Бисмарк Вот что отвечал мне Герлов. Берлин, 6 мая 1857 года. Ваше письмо от 2 числа доставило мне, с одной стороны, большое удовольствие, так как я убедился в вашем искреннем желании сохранить или достигнуть единодушия со мной во взглядах, чему большинство людей не придает значения, но, с другой стороны, оно вызывает необходимость возразить вам и привести доводы в подтверждение моих взглядов. Прежде всего, я считаю, что в глубочайшей основе мы с вами все же единодушны, иначе я не стал бы вдаваться в столь пространные возражения, ведь это ни к чему бы не привело. Если вы испытываете потребность не расходиться со мной принципиально, то надо бы прежде всего установить, в чем заключается самый принцип, и не ограничиваться одними отрицаниями вроде игнорирования реальности, исключения Франции из политических комбинаций. Нельзя также искать этот общий принцип в прусском патриотизме, в пользе и вреде для Пруссии, в службе исключительно королю и стране, ибо все это само собой разумеющиеся вещи, относительно которых вы должны ожидать моего ответа, в том смысле, что я надеюсь осуществить их своей политикой и лучше и полней, нежели вашей или всякой другой. Но для меня установление принципа представляется именно потому делом исключительной важности, что без такого принципа я считаю все политические комбинации ошибочными, непрочными и в высшей степени опасными. В этом в течение последних десяти лет меня убедил его успех. А теперь мне придется начать несколько издалека, со времен Карла Великого, то есть оглянуться лет за тысячу назад. В то время принципом европейской политики было распространение христианской веры. Карл Великий служил этому делу, воюя с сарацинами, саксами, аварами и так далее, и его политика, правда, не была непрактичной. Карл Великий... года жизни 768-814, король франков в 800 году короновался императором, увеличил территорию франкского королевства, воюя в частности с соседними нехристианскими племенами. Сарацины, в данном случае мусульманские народы, завоевавшие в 8 веке Пиренейский полуостров, Саксы, древнегерманское племя, Авары, народ, пришедший в Европу из Азии и поселившийся между реками Дунаем и Тисой на территории современной Венгрии. Его преемники были поглощены беспринципными распрями, и только великие государи средневековья остались верны старому принципу. Прусская мощь была основана в борьбе бранденбургских марграфов и тевтонского ордена с теми народами, которые не хотели подчиниться власти императора, викарии церкви, и это длилось до тех пор, пока упадок церкви не привел к территориализму, к упадку империи, к церковному расколу.